за то, что ни разу не отклонил ее приглашение. А дело было вот в чем. Однажды ясным воскресным утром в феврале Доналл вышел из своей комнатки, чтобы пойти в церковь, и уже рассеянно пробирался между шкафами и стульями, как вдруг нос к носу столкнулся с человеком, внезапно вышедшим ему навстречу. «Странный малый, сущее пугало подумал он про себя И посторонился было, чтобы дать незнакомцу пройти, но тут же увидел, что никакого незнакомца нет, а столкнулся он со своим собственным отражением в большом зеркале, приставленном к стене. Хозяйка поставила его туда накануне, пока донала не было дома. Несмотря на это неприятное открытие, он Тем не менее, продолжал ходить в гости к Склейтерам в той же самой одежде, проявляя завидную смелость и выдержку. А о том, чего это ему стоило, его друзья узнали лишь много лет спустя. Те небольшие деньги, что Гиби получал от мистера Склейтера на карманные расходы, по большей части оседали в маленькой лавочке, торгующей старыми книжками и располагавшейся напротив дома миссис Меркисон. Купленные книги мальчики приносили к Доналу, причем Гиби считал, что они являются собственностью Доналла, а тот думал, что они принадлежат Гиби. Помимо прочих книг у них был Фауст Кристофера Марла, один из отрывков которого поражал и даже пугал мальчиков своим дерзновенным величием, томик жутковатых рассказов Этрика Шепперда, единственных в своем роде. А одним из самых ценных их приобретений было миниатюрное издание «Шелли», чьи стихи научили Доналла мелодичности музыкальности строк За чудным сверканием слов Доналл не мог пока полностью уловить их истины. По его собственным словам, ему казалось, что все эти стихи были написаны в большом, сияющем воздушном шаре. Я перечислял только книги, питавшие воображение двух учеников, Но не думайте, что у них не было вкуса к более серьезным вещам, по-настоящему трудные и основательные книги появились у них позднее, когда они получили возможность сами выбирать, что им читать и чем заниматься. Пока же для усердного труда им хватало тех учебников и упражнений, которые предлагали им учителя. Приблизительно в то же самое время Фергюс Дафф получил лицензию проповедника и приступил к достижению своей давней цели, к которой так давно стремилось его сердце. Он хотел стяжать себе славу своим красноречием, такова была отметина, оставшаяся на стене его души от всех стихов, которыми он когда-то обильно наполнял свои мысли. с юности Он ничуть не изменился, он был красив, приятен в общении и интересовался только собой, стремясь преуспеть, но не желая при этом трудиться. Постоянные похвалы были необходимым условием его существования. Но следуя... Инстинктивному чутью он все же старался не показывать другим свою ненасытную жажду признания, которая настолько поглощала его, что он не гнушался и похвалой тех, кого считал неизмеримо ниже себя. он оказался щедрым, то вел себя до крайности прижимиста, но при этом старался быть как можно более обходительным и учтивым. Его речь и манеры были несколько цветистыми и высокопарными, А имя свое он писал так витиевато, что никто не мог его прочесть. Хотя обычно почерк у него был вполне разборчивым. Доналл же продолжал трудиться. а Весну, лето и осень он проводил в Даурской долине, не давая поблажки ни рукам, ни ногам, а вечером и голове. И хотя он нежно любил природу и чувствовал, что в деревне, рядом со звуками и запахами земли и травы, в нем просыпается новая жизнь, Он не мог не скучать по зимним месяцам в городе, благодаря которым он мог еще свободнее следовать дивным замыслам Божьего творения. И все равно эти месяцы здорового труда среди полей и лугов подарили ему удивительное время для размышлений. Ученику, не способному мыслить вдалеке от своих учеников, Даже самая легкая работа подобного рода показалась бы тяжким и огорчительным бременем. Но если с глубинного колодца человеческой души сняли закрывавшие его печати, и живая вода течет в нем неизбывными потоками, для него работа мягко и незаметно смешивается с размышлениями. И плуг, за которым он идет, взрывает и переворачивает к солнцу и ветру не только пласты влажной земли, Но и кое-что еще. Без своих ученых книг мистер Склейтер быстро съежился бы и усох, превратившись в обыкновенного расчетливого крестьянина. Но Донал, даже ни разу не открыв книгу, следовал бы за своими рассуждениями, развивал теории и сочинял стихи до конца своих дней. Каждую субботу, как и раньше, он навещал отца с матерью. Джанет была все такой же, жизнелюбивой и приветливой, хотя и говорила, что с того времени, как Гиби уехала от них город, возраст стал сказываться на ней гораздо быстрее. «Но все равно, — тут же прибавляла она, — если Господу угодно, чтобы я высохла от старости, уж трещины-то он как-нибудь золотает. Целых шесть недель каждого лета, когда священник женой уезжали куда-нибудь отдохнуть, Гиби приезжал побыть с Робертом и Джанет. Какое это было блаженство! В те недели он жил совсем так, как прежде, с Робертом и Оскаром, с Джанет, ее коровой и Новым Заветом. Только теперь у него было намного больше пищи для размышления и намного больше умения, по-разному обо всем размышлять. Своими руками он пристроил к домику нечто вроде крылатого крылечка со стенами с обеих сторон и еще одной дверью, чтобы защитить обитателей от горного ветра. Они с Доналом сами притащили для этого все нужные материалы. Гиби настойчиво пытался добиться, чтобы Джанет сказала ему, что еще он может для нее сделать, но никак не мог выпытать ни одного желания, связанного с этим бренным миром. Разве только две-три мелочи для того, чтобы мужу ее было теплее и покойнее. — Увидеть бы светлое лицо Господне, — сказала она однажды, когда Гиби особенно упорно на нее насел. — А больше ничего и не надо, сэр Гиби. Но чего я еще могу попросить в этом мире? Правда, тело уже совсем стало тяжелое, еле ходит. Но от него я раньше времени избавляться не хочу. Негоже сеять семя до его настоящей поры. Теперь Роберт с почти всегда называли его сэром Гибби, и он никогда не возражал, не удивлялся и не обижался. Он принимал это имя как свое собственное, принадлежащее ему по праву, как волосы или руки. Ведь весь город уже давно называл его маленьким сэром гиби Глава 49. Бездомная женщина Мистер Склейтер не давал своему подопечному прохлаждаться. И к тому времени, когда Доналл уже заканчивал университет, Гиби тоже был готов поступать в колледж. В угоду опекуну он даже сдал необходимые экзамены, чтобы выиграть стипендию и успешно ее добился. Но сразу же от нее отказался. Преподобный Склейтер разозлился. Он никак не мог взять в толк, Почему Гиби отказывается от того, что честно заслужил? Тогда Гиби поинтересовался, зачем стипендии были учреждены с самого начала? Наверное, совсем не для того, чтобы ими могли пользоваться богатые мальчики. Разве они не придуманы специально для таких, как Донал? Тут мистер Склейтер не мог не вспомнить, как тяжело ему самому приходилось в колледже. И насколько все могло бы быть легче, если бы какой-нибудь богатый студент отказался от стипендии ради такого бедняка, как он? Он подумал так и замолчал. Поскольку Даур-стрит находилась слишком далеко от Эллифинстонского колледжа, мистер Склейтер разрешил Гибби поселиться с доналом Правда, он хотел, чтобы мальчики сняли себе жилье в другой части города, более подходящей для молодого баронета. Но в доме миссис Меркисон нашлась еще одна комната, и Гиби считал, что не годится покидать хозяйку, которая так много для них сделала. К тому времени мистер Склейтер уже почти не противился его желаниям. И он, и его жена научились понимать Гиби гораздо лучше. А любой человек, научившийся лучше понимать Гиби, одновременно начинал лучше понимать все по-настоящему – доброе, истинное и верное. С тех пор, как Гиби начал жить в их доме, их собственные представления о доброте и истине стали намного чище и возвышеннее, хотя сами они вряд ли это замечали. И хотя Гиби быстро перестал высказывать недоумение и неудовольствие по поводу их поступков, я думаю, им пошло на пользу то, что в самом начале он так явно выражал свое огорчение, узнав его поближе. Они начали ощущать его отношение к своим словам и делам, даже если он ничем его не показывал. Когда миссис Клейтер чувствовала, что сделала или сказала то, что Гиби посчитал бы мирским и суетным, уже само молчание ее безгласного подопечного было для нее облегчением и упреком. Однажды вечером Гиби с Дуналлом отправились гулять и вернулись в город очень поздно, когда все лавки были уже закрыты. Только в одной-двух ловчонках из-под низко нахлобученных крыш тускло мерцал свет. Наверное, их хозяева жили прямо там, где торговали. Вокруг не было ни души. Мальчики шагали по убогим грязным улицам бедного квартала, направляясь к своему жилищу. Вдруг из-за поворота выскользнула фигура женщины в лохмотьях. Несчастная двигалась бесшумно, как тень или бесплотный призрак. На мертвенно-бледном измученном лице выделялись огромные темные глаза, и мальчикам показалось, что перед ними предстало воплощение скорби, горького изумления и страха. Они смотрели на нее, как Набожный паломник смотрит на загубленное, оскверненное святилище своего Бога, хотя, конечно, человек всегда больше и величественнее любого святилища. С чем не сравнить ее с сапфиром, оправленным в кольцо из жести, с ангелом с искалеченными крыльями, а вываленными в грязи? С чем можно сравнить храм Святого Духа, оказавшийся в мертвой пустыне, непрекаянную женщину в нищенских лохмотьях? Она прижимала к груди тщедушного младенца, завернутого в уголок старенькой черной шали. Из ее безумных глаз на мальчиков выглянуло целое море горя и отчаяния. Поравнявшись с ними, женщина заколебалась, приостановилась, выпростала из-под шали руку, даже не всю руку, а только ладонь такую белую в ночной темноте, и робко протянула ее мальчикам с немой просьбой о помощи. У Донала денег не было, у гими нашелся шиллинг. Ее пальцы схватили монету, лицо на мгновение осветилось радостью, губы прошептали слова благодарности, и она поспешила дальше. Мальчики глубоко вздохнули и почувствовали некоторое облегчение, но ненадолго. Мысль о женщине, бродящей в ночи, во тьме и тумане, не давала им покоя. Неужели никак нельзя собрать таких вот обездоленных под крыльями какой-нибудь доброй, остеприемной наседки? Гиби сам долгие годы скитался по улицам и считал свое существование вполне сносным, но от этого он жалел несчастную ничуть не меньше. Ее положение в самом деле было гораздо печальнее и разительно отличалась от его нищенской, но веселой вольницы. Больше на улице никого не было. Единственное живое существо удалялось от них в мерцающем свете фонарей. Они проводили женщину глазами вдоль пустынной улицы, казавшейся Доналлу пустым руслом безводной реки, по берегам которой выселись лишь склепы, освещаемые могильными лампадами. Почему-то им стало тошно при мысли о том, что они вот-вот потеряют ее из виду, и когда ее было уже почти не видно, они повернулись и последовали за ней. Они двигались украдкой, держась от нее как можно дальше и не желая, чтобы она заметила за собой ту сострадательную слежку. Вдруг женщина исчезла, мальчики подобрались к тому месту, куда, как им показалось, она завернула и обнаружили маленькую ловчонку. Дверное стекло было приоткрыто красной занавеской, наполовину сорванной с крючков. Внутри горела масляная лампа. Похоже, перед ними была лавка старьевщика, грязная и ужасная. Посередине комнаты стояла та самая женщина, а другая, с обрюхшим лицом, страшная, как будто восставшая из ада, достала из какой-то потайной щели бутылку, точно такую же, какой прикладывался бывал отец Гиби. Гиби уже готов был кинуться внутрь и выхватить мерзкое зелье из ее руки, но Донал остановил его. – Что ты? – прошептал он. – Мы же не можем ходить за ней всю ночь. А если бы и пошли, что ей от этого проку? Утром все начнется сначала, оставь ее бедняку. Женщина приняла виски, в треснутой чайной чашке сделала жадный глоток, а затем ужасу у мальчиков наклонилась к ребенку и дала ему проглотить немного виски из своего рта. Осушив чашку до дна, она тихо поставила ее на прилавок и без единого слова, потому что успела заплатить за выпивку заранее, вышла на улицу. Она выглядела все такой же бледной и худой, но в глазах ее было совсем другое выражение. При виде этого вся мудрость Доналла вмиг покинула его. «Эй, вы!» – воскликнул он. – Разве вам? Для этого дали шиллинг. Вы же просто дали и ничего не сказали. Кротка ответила несчастная и пошла дальше, опустив голову и крепко прижимая к себе ребенка. Мальчики переглянулись. – Нет, Нина не Тона должна была потратить свой шиллинг, Гиби, – сказал Донал. – Ясно, что таким, как она, деньги давать нельзя. Только кто знает? – Может, сейчас этой бедняжке приходится терпеть голод, холод и жажду, чтобы потом она не горела в адском пламени, как богач из притчи про Лазаря? Тут он осёкся. Потому что увидел, что Гиби плачет. Душа его разрывалась от горя. Он с радостью прижал бы и женщину, и её младенца к самому своему сердцу. Но сейчас не мог ничего для них сделать. Любовь казалась ему беспомощной, деньги бесполезными. С этого дня Гиби крепко задумался, и, как выяснилось позже, не напрасно. С того самого часа мысль о бездомных, бесприютных скитальцах не отпускала его разум в сердце и воображение. Его природная любовь к людям все чаще наталкивалась на недоуменный холод и отвержение в кругу тех, кто называет себя светским обществом, но при этом она все больше находила себе пристанище среди голодных нищих и дрожащих от холода. Из-за этих размышлений к его вере и надежде впервые в жизни начали примешиваться серьезные тревожные вопросы. Так что его любовь уже начала получать свое вознаграждение. Ведь для честного сердца каждое сомнение – это еще один путь к правде. Я не стану подробно описывать, как именно открывались для Гиби все эти пути, но поскольку его… Открытия всегда немедленно выражались в действиях. Со временем я покажу вам, что из этого вышло. Пока же мальчики продолжали идти за женщиной и последовали за ней в еще более нищенский квартал города. Она остановилась перед каким-то домом, постучала, протянула открывшему деньги и вошла. Гиби с Доналом снова почувствовали некоторое облегчение. Конечно, ночлежка выглядела, да нельзя страшной и убогой, но, по крайней мере, у бедняжки будет крыша над головой, а в нашем суровом климате, да еще и зимой, это первая необходимость без этого не выжить. Успокоившись, что она не будет всю ночь бродить по голым, стылым улицам, как живой призрак в Мемфисе, по выражению донала мальчики отправились домой. Они долго не могли заснуть а утром прежде всего вспомнили о несчастной женщине. «Эх, если бы мама была здесь!», – вздохнул Доналл. «Может, обратиться к мистеру Склейтеру?», – предложил гиби В ответ Доналл тоже расхохотался. «Да он только скажет, что ей должно быть стыдно за свое поведение!», – воскликнул он. «Только, по-моему, стыд-то у нее давным-давно кончился. Он ей скажет, что надо работать и зарабатывать себе на пропитание!» Ну, наверное, работы ей никто не дает, хотя она и рада бы заслужить хоть полпени в день. Слушай, а что если нам посоветоваться с мисс Гейлбрайт? Было странно видеть, как Доналл и Гиби такие разные, время от времени как бы менялись местами, совсем как дочери священника у прихода. Может, Бог и устраивает себе хвалу из уст младенцев, – ответил Гиби. Но отсюда еще не следует, что мы должны спрашивать у них совета в серьезных делах. Разве ты не понимаешь, что говорила мама? Убить хвостуна великана Давид мог и не оперившимся подросткам, но чтобы править людьми, ему пришлось пройти немало испытаний, набраться мудрости и стать настоящим мужчиной. В конце концов, они пошли к миссис Кроул. Они не стали рассказывать ей обо всех своих раздумьях и сомнениях, но попросили ее узнать, что это за женщина, и посмотреть, нельзя ли ей как-нибудь помочь. Кто, как не миссис Кроул, лучше всех поймет, каково сейчас этой несчастной и о чем она думает, потому что когда-то она сама была точно в таком же положении. По крайней мере, ей это будет ближе и понятнее, чем священнику и его благородной супруге. Миссис Кроул не обманула их ожидания. Когда они обратились к ней за советом, у нее перед глазами живо встали те дни ее славы и достоинства. Когда она присматривала за своей жалкой паствой гуляк и пьяниц, она решительно и охотно принялась за дело и успешно выполнила то, что ей поручили. Причем добро, сделанное другому человеку, оказало на нее прямо-таки невероятное воздействие. Нет лучше лекарства против собственного греха, чем помочь ближнему сражаться с его слабостями. Если просто сидеть и рассуждать о его прегрешениях, это скажется на нас совершенно иным образом. Пороки ближнего покажутся нам такими жуткими и черными, что по сравнению с ним мы почувствуем себя невинными агнцами и тут же начнем оправдывать свою жадность и глупость. А оправдывать грех Это все равно, что лелеять и вскармливать его в своем сердце вместо того, чтобы с отвращением и ужасом отбросить его прочь. Однажды, в самом начале семестра, приближаясь к воротам пансиона, мисс Кимбл, Гиби с Доналлом увидели, как оттуда вышел худой, изнеможденный человек в потрепанной одежде и пошел им навстречу. Время от времени он сутуливался и слегка... Наклонялся вперед, как будто сзади кто-то опускал ему на спину незримую ношу, но тут же как бы встряхивался, сбрасывая ее с себя, и снова шел прямо. Это был лэрт Мальчики стащили свои шапки, но в ответ он лишь изумленно приподнял брови и пристально на них посмотрел. Вернее, попытался посмотреть, потому что глаза его блуждали, как бы не в силах задержать свой взгляд на чем-то одном. Теперь он окончательно разорился и приехал в город, чтобы закончить свои дела в маленьком домике, принадлежащем его дочери. А мистер Склейтер, который неусыпно и зорко следил за материальным благополучием своего подопечного, уже связался со своим поверенным и, не раскрывая своего имени и положения, целиком купил все глажруахское поместье, правда ничего не сказал пока о своей покупке сэру Гилберту. ГОЛОВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. ПРОГУЛКА Новое жилище мистера Гелбрейта и Дженевры находилось на окраине города. Это был один из тех маленьких, отлично построенных каменных домиков, которых так много в Шотландии. В нем было три комнаты и кухня, над которыми возвышался просторный чердак со слуховым окном. Домик был низенький, с широкой крышей, и от тихой улицы его отделял крошечный садик. Летом и осенью там распускалось множество цветов, но сейчас из земли торчали лишь сухие, тощие стебли отсветших роз, а под крышей виднелись беспорядочно перепутанные, голые и жилистые побеги и жимолости. Садик прятался за невысокой каменной оградкой с щугунными прутьями наверху, между которыми летом, радуя глаз прохожих, виднелась свежая листва пестреющая яркими бутонами и соцветиями. Но, перебравшись в дом, мистер Гелбретт велел заколотить чугунные прутья досками до самого верха. В первый же день он обнаружил, что случайные прохожие, останавливающиеся возле его ограды, чтобы полюбоваться роскошными цветами, подходят слишком близко к его увядшему, но из-за этого ничуть не менее дорогому его сердцу достоинству. На ворота он повесил замок. И сад таким образом стал неким подобием монументальной арки, ведущие в дом. В последнее время Лерт все чаще копался в земле подобно тем зверушкам, которые, кажется, даже сотворены были для того, чтобы все время стыдиться самих себя. И потому только и делают, что пытаются зарыться поглубже свои норы. Не то, чтобы Лерт и вправду стыдился себя в полном и настоящем смысле этого слова. Он лишь наполовину сознавал всю бесчестность своих сделок. Ведь обычно гордец изо всех сил увиливает от покаяния, считая его позором. Умыться значит признать себя грязным. Лерт избегал чужих взоров по одной единственной и весьма убогой причине. Он не мог больше появляться перед людьми со всем достоинством владельца Глажруахского поместья и председателя процветающей компании. Ему казалось, что его подвели и обманули сами законы природы. Как могло случиться, что Томас Гелбретт, эсквайр, оказался в этом сыром противном домишке? Он серьезно раздумывал, не взять ли ему снова свою родную фамилию Дюран. Но решил, что его слишком хорошо знают в округе, если он попытается скрыться от посторонних глаз в прозрачно непроницаемом одеянии нового имени то люди непременно подумают, что делает он это только из-за того, что до неузнаваемости запятнал свои прежние гордые одежды. «Люди вообразят», — говорил он себе, немерено выбрав порог, в котором не был повинен, — что он завещал свои деньги дочери, а сам устроился так, чтобы безнаказанно ими пользоваться. Его внутреннее состояние было гораздо печальнее внешнего убожества. Он не умел занять свой разум ничем помимо денежных сделок. Сейчас ему ничего не оставалось делать, кроме как подобно измученному моряку, выброшенному волной на берег, судорожно цепляться руками и ногами за скользкий утес того, что когда-то было его собственной праведностью, какой бы жалкой и неверной она ни была. Стараясь не упустить хотя бы ее... Часами он сидел молча, без единого движения, как некая вещь в себе. Храм, его бог и верующий, пришедший поклониться своему богу, соединились в нем, как в одном законченном, совершенном создании. Только верующий был страшно недоволен своим богом, а у подножия храма копошился червь, вгрызая самое его основание. Дженевра сидела напротив него, почти такая же неподвижная, не тише, но спокойнее, чем в детстве, отчасти потому, что теперь она боялась отца гораздо меньше. Глядя на дочь, сидящую напротив, Лэрт называл ее про себя черствой и бессердечной. Но это было не так, и он сам был повинен в том, что она казалась ему такой. Он стал настолько бесчувственным к добру и злу, что ему было бы легче, если бы она день и ночь сетовала на свою бедность и осыпала его упреками за то, что он довел ее до такого состояния. Уж лучше это, чем спокойное довольство и смирение. Дженевра проводила мало времени за книгами, но если читала, то что-то такое, что действительно стоит прочесть. Лучшие ученики не станут слишком уж полагаться на книги, ведь в лучшем случае из них можно извлечь лишь сырой и грубый материал, из которого каждый человек должен сам построить себе дом. Правда, она читала бы больше, если бы рядом с ней не сидел отец. Всякий раз, когда набрала книгу, ей казалось, что она входит в теплый дом, оставляя его дрожать на холодном ветру. Она с грустью смотрела на его изможденное, состарившееся лицо, забывшиеся в мыслях, которые вряд ли можно было назвать мыслями. Его ничего не интересовало. Он никогда не брал в руки газету, не спрашивал о новостях, его глаза беспрестанно блуждали из стороны в сторону, губы еще более распустились, шея похудела и вытянулась, и сейчас он еще больше, чем раньше, походил на марионетку с безвольно повисшими нитями. Сколько раз женевра готова была кинуться ему на грудь, прижаться к нему, если бы могла надеяться на то, что он не оттолкнет ее от себя? Время от времени ее взгляд останавливался на ней с выражением смутной полуживотной мольбы. Но стоило ей потянуться к нему с ответным жестом, как он тут же застывал и превращался в живой труп. Но даже эти его взгляды были ей утешением потому что, казалось, утверждали хоть какую-то привязанность отца к дочери. Она была не в силах позабыть болезненные ощущения, связанные с прошлым и долгие годы, преследовавшие ее. Но Дженевра утешала уже то, что она могла хотя бы отгонять от себя эти воспоминания в надежде на то, что если с отцом уже произошли такие перемены, кто знает. Может, дальше их ждет что-то большее и лучшее? Она была все такой же тихой птичкой в скромном коричневом одеянии, появляющейся на свет лишь в сумерке. Вернее, она сама была как сумерки ведущая за собой ночь, полную звезд. Но об этом она пока почти ничего не знала, потому что лишь недавно начала задумываться над тем, что такое жизнь. У нее была удивительная милая улыбка. Она улыбалась не так часто и искрометно, как Гиби. Ее улыбка появлялась откуда-то снизу, как призрачное отражение большого лучистого света, постепенно освещая ее лицо и, подобравшись, наконец, к глазам, загоралась там мягким огоньком. Однако всякий раз, когда глаза ее ласково загорались, ресницы тут же прикрывали это тихое пламя и голова ее опускалась, как листики нежного растения. Она была воплощением молчаливого спокойствия. Куда бы она ни входила, она приносила с собой тишину. Она не была красивой, но в ней была тонкая, нежная прелесть, и одно ее присутствие дарило людям долгожданный покой и умиротворенную радость, как в уютном доме, где хочется остаться подольше. Самыми приятными ее мыслями были, конечно, те мысли о Доналле и Гиби. Если бы не они, какой скучной и унылой представлялась бы ей вся прошлая жизнь. Зимой она несколько раз виделась с ними в доме у священника. а Летом не раз встречала Гиби в обществе миссис Клейтер, а раз или два даже ходила с ними на прогулку. И каждый раз Гиби непременно давал ей читать новые стихи донала Дважды Гиби навещал ее в пансионе, но во второй раз она попросила его больше к ней не приходить, потому что мисс Кимбелл не нравились его визиты. Он изумленно вскинул на нее глаза, вспомнил про Ангуса и Лерда, но за удивленным взглядом тут же последовала успокаивающая улыбка. гибби видел, что Дженеври не по себе и не стал ни о чем спрашивать, решив подождать пока в положенное время все не разъяснится само собой. Но сейчас, как и где, ей снова его увидеть? Гиби больше не жил у склейтеров, да ее теперь вряд ли кто-нибудь пригласит к ним в дом. Она не осмеливалась приглашать в гости донала Отец будет в ярости. Ради отца она не смела приглашать и Гиби. Вряд ли такая встреча обрадовала бы мистера Гелбрэйта. К тому же мысль о том, что теперь, когда Гиби прекрасно одет и ведет себя как настоящий джентльмен, отец, скорее всего, будет вести себя с ним совсем не так, как раньше, была для Дженевры невыносимее всего, даже невыносимее воспоминаний о том, как жестоко отец обошелся с Гиби в прошлом. Мистер и миссис Клейтер навестили их сразу же после того, как они обосновались в новом доме. Но мистер Гелбретт отказался их принять. Он никого не желал видеть. Всякий раз, когда звенел дверной колокольчик, он выглядывал из окна и, увидев у ворот гостя, немедленно запирался у себя в комнате. Одним ясным воскресным утром в самом начале семестра у ворот домика позвонила миссис Клейтер. Ранее заморски сковали землю, придорожные канавы, затянутые игольчатыми пластинками первого льда, превратились в волшебные гроты и ущелья страны фей. А воздух так загустел на морозе, что, вдыхая его, любой человек, который спокойно спал и хорошо ел, чувствовал себя вдвойне бодрым и крепким. Мистер Гелбрейт, выглянув из окна, увидел женскую шляпку и удалился к себе. Миссис Клейтер вошла в дом. За ней на порог шагнул Гиби. Они пришли пригласить мисс Гелбрет на прогулку. Дженевра обрадовалась, потому что в последнее время внешняя сторона ее жизни была не только печальной, но и страшно скучной. Она пошла к отцу попросила у него разрешения. Она не сказала ему, что миссис Клейтер пришла с сэром Гилбертом. Может, конечно, она и должна была об этом упомянуть, Но я в этом не уверен, и потому не стану ее винить, когда родители перестают быть отцами-матерями и становятся тем, для чего в небесном царстве нет даже названия. Даже самым чистым и честным дочерям бывает трудно понять, как себя вести. — Зачем ты спрашиваешь? — пробормотал отец. — Разве сейчас мои желания кого-нибудь интересуют? Тебя они вообще когда-нибудь интересовали? — Я останусь дома, если ты этого хочешь, папа. — Останусь с удовольствием, — проговорила женевра со своей приветливостью, на которую была способна после такого упрека. — Да нет, иди, иди. Если ты пойдешь гулять, я загляну в красного оленя. — Там и пообедаю, — ответил Лерт, прекрасно зная, что у него нет на это денег. Наверное, он хотел быть добрым, но, увы, как и многие другие, не приложил никаких усилий для того, чтобы довести доброе дело до конца. Есть немало людей, которые непремену уколоть своего ближнего, когда по совести не могут найти причины в чем-то ему отказать. На минуту женевре стало еще грустнее, но она уже привыкла к тому, что Протягивая ей подарок, отец тут же собственными руками превращает его в груду обломков. На его слова она ответила лишь тихим вздохом. Когда она была еще маленькой, от его жестокости в ее мире меркнул даже солнечный свет. Но со временем немилосердные упреки, повторяясь снова и снова, утратили былую силу. Дженевра поспешно надела маленькую коричневую шляпку с лентами, взяла изъеденную молью муфточку, когда-то принадлежавшую ее матери, и вышла на улицу вместе с миссис Клейтер и Гибби, радостно, но ну и немного тревожно улыбаясь предвкушаемому удовольствию. В ней было много молодой и сильной жизни, и общество других людей вскоре помогло ей забыть Не печали тоску отца, но то, как дурно он с ней обращался. В конце улицы их дожидался Донал. На нем не было ни теплого пальто, ни шарфа, но он был воплощением такого несокрушимого здоровья, которое, кажется, греет само по себе. На его лице не было и следа бессонных ночей над учебниками. Одет он был по-городскому и выглядел уже совсем не так, как странный малый, отразившийся когда-то в зеркале. Он приблизился и поздоровался с женеврой с такой приветливой учтивостью, какая сделала бы честь самому рыцарю Красного Креста. Вместе они пошли по улице на восток, затем свернули на юг. А миссис Клейтер под руку с гиби шли впереди, Дженевра с Доналлом следовали за ними. Вскоре в сердце слишком рано посерьезневшей девочке начала пробуждаться знакомая, но полузабытая радость старых добрых дней в Глажруахе. Напрасно она напоминала себе, что дома остался несчастный отец, который, должно быть, корит ее за бессердечность. Солнце и ясный морозный воздух пьянили ее, как крепкое вино, и она ничего не могла с собой поделать. Донал быстро развеселил ее, и она то и дело отвечала на его шутки веселым смехом. Они пересекли мост, высоко повисший над Дауром, тот самый, по которому Гиби убежал из города в то черное утро. Здесь, в обществе троих друзей, он впервые на пальцах рассказал им о страшном деле, свершившемся той ночью, и узнал от миссис клейтер что всех убийц в конце концов повесили внимательно слия за жестами гибби и читая его слова дджиневра побледнела и почувствовала внезапную слабость но скорее не из за ужасного описания убийства а из за того что пришлось пережить тогда маленькому беглецу затем все они повернули на восток к морю и поднялись на вершину одного из невысоких каменистых холмов, обравляющих берег. Под их ногами каменные утесы переходили в овраги, куда было страшно смотреть, и заканчивались небольшими пещерками, куда с ревом и гулом закатывались морские волны. Здесь почти всегда было безлюдно, хотя город был совсем рядом. Однако, обогнув скалу, Они наткнулись на молодого человека, который поспешно запихнул в карман какую-то тетрадь и уже готов был исчезнуть, обойдя утёс с другой стороны, как вдруг, увидев, что его узнали, направился к ним навстречу и поприветствовал миссис Клейтер, которая представила его Дженевре как преподобного Фергюса Даффа. «Я не имел удовольствия лицезреть вас с тех пор, «Как вы были еще маленькой девочкой, мисс Гелбрит», — сказал Фергюс. женевра холодно ответила, что плохо его помнит. Доналл с Гибби поздоровались с ним по-студенчески добродушно и небрежно. Они и раньше видели его в колледже. За приветствиями последовал ничего не значащий разговор о пустяках и общих знакомых. На следующий день и еще несколько воскресений подряд фергису предстояло проповедовать в одной из самых больших городских церквей, где на тот момент не было своего пастора. Когда они наткнулись на него, он как раз готовился к проповеди. Нет, он не размышлял над теми истинами, в которых хотел убедить свою паству. Со всем этим он давным-давно разобрался, а усердно заучивал наизусть написанный текст, как актер, учит свою роль, чтобы на завтра слова слетали с его губ так же легко и свободно, как будто он говорил без всякой подготовки, но так, чтобы слушатели понимали, что подготовка таки была, и немалая, ведь если бы он заговорил просто от сердца, будь его слова так же истинны, как сама Библия, они ничего не стоили бы в глазах тех, кто считал себя истинными ценителями проповеднического искусства. Это подходило фергису как нельзя лучше, потому что главным принципом и стремлением его жизни было создавать впечатление. Будучи весьма даровитым от природы, он уже умудрился сделаться невероятно скучным и недалеким юношей, потому что когда человек тратит свои силы и умения на то, Чтобы произвести на других впечатление выдающегося таланта, он исподволь губит свои настоящие способности, лишая себя возможности стать таким, каким хотел бы быть. И если он добивается своей цели, сам успех становится ему наказанием. Фергюс ни на минуту не забывал, что является священником, и всегда держал себя в соответствии со своим представлением об этом высоком звании. Поэтому, когда вежливый разговор начал понемногу угасать, он начал посматривать вокруг, думая о том, как бы сказать дамам нечто такое, что несло бы на себе достаточно явный отпечаток его профессии и вместе с тем отличалось оригинальностью. Ветер был по холодный, северный и дул без передышки всю ночь, так что пенистые волны особенно сердито теснились у подножия скал и бились